Глава двадцать третья. На следующий день на занятие я пошел как ни в чем не бывало, даже не смотря на рану, полученную во время боя. Да и, честно говоря, не сильная и большая она была, чтобы о ней беспокоиться. Нет, конечно, совсем не обращать на нее внимания было бы крайне глупо, так что в своем доме и своими силами я ее обработал. А вот идти к врачу и таким образом раскрывать свою личность было не лучшим решением. К тому же раны у меня заживают куда быстрее, чем у обычных людей, благодаря воздействию магии на тело. Так что эта рана стала ещё менее значительной, хотя и доставила мне некоторые неудобства. Благо мои друзья не заметили ничего, ну или сделали вид, что не заметили. После уроков я решил наведаться в гости к профессору, стоило с ним обсудить пару вещей. Проф, есть время поговорить? Проверив, что в кабинете он один, спросил я. А? Да, конечно. Ты что-то хотел? Подпольный рынок. Ты знаешь о нём? А, -а, а! Ты наконец добрался до этого места? Вздохнул он, вставая со своего стула. Ну, я хотел позже тебе его показать. Но, похоже, ты сумел его сам отыскать. Да, не лучший образец человеческого мира. Но он показывает многие пороки нашего общества, что скрыто от всеобщего обозрения. Хм, я не заметил там чего-то уж такого жёсткого, кроме продажи рабов, усомнился я. А, -а, -а видимо, ты прошёлся только по самым поверхностным и мягким местам этого рынка. В его глубинах скрыто куда больше, начиная от борделей, где позволено абсолютно всё. И вплоть до продаж человеческих частей тела. Тяжело вздохнул старик. Значит, магов там тоже продают? Хм. Бывает и такое, если честно. Но нечасто и обычно по весьма большой цене. В большинстве случаев это кто-то из осужденных преступников. Ну и использует их чаще всего как источник магической силы или же. покашался он, слегка смутившись. Девушек иногда используют как инкубаторы для рождения новых магов для рода. Таким, конечно, стараются особо не пользоваться, но некоторые рода это не останавливает. Особенно если род находится на грани уничтожения. В этом случае все остальные с большим пониманием относятся к подобному. Хотя, конечно, наследник рода таким способом рождён быть не может. Другие аристократы его просто не примут. Слова, сказанные им, возможно, были мной даже немного ожидаемыми, хотя и не радующими слух. Ты часто там бываешь? Ну, не сказал бы, что часто, но периодически приходится захаживать. Только там можно раздобыть некоторые интересные материалы и заготовки для артефактов. Да и весьма интересные вещи там иногда появляются. принесённые из древних развалин или захоронений развёл он руками хотя я всё же стараюсь держаться в определённых для меня рамках этичности дело в том что как основу для артефактов можно использовать и кости как ты знаешь а кости людей ничем не хуже других я бы даже сказал лучше для определённых типов артефактов но таким я точно не промышляю Ведь происхождение этих костей мне неизвестно. А судя по ходящим слухам и пропадающим в трущобах людям, получена они явно не добровольно. Но разве это не относится к некромантии? удивился я. О, нет, нет. Мы ведь не оживляем их, а лишь используем, замахала она руками. Значит, ты всё же создавал подобное? Ну, Было дело. Несколько подобных заказов у меня было. Но там кости были отданы добровольно. В этом случае, как это ни странно, но амулет становится только сильнее. А уж если его использует кровный родственник, то эффект ещё лучше. С чем это связано, точно сказать так и не могут, но это факт. В некоторых родах одним из сокровищ рода являются артефакты. Сделаны из костей основателя. Таким образом, они почитают его память. Да и по мощности они получаются весьма эффективными, превосходя все наводелки. Бру, это немного жутко, как по мне. Хотя, пожалуй, я был не против оставить своим потомкам такую память, а главное защиту для них. Задумчиво почесал я подбородок. Вот и многие также думали, что и привело к их появлению. Хотя в последние несколько столетий этот метод начинает уходить в прошлое, и артефактов, способных на подобное, всё меньше и меньше. Научишь меня потом? Думаю, для обучения будет достаточно и костей животных, их найти куда проще. Не стал я упускать такой шанс узнать что-то новое. Да, конечно, кивнул он, не раздумывая. Значит, на этот рынок имеет доступ все маги? Решил уточнить я. О, конечно же, нет. Хоть магов и не так много, но каждого подряд никто, конечно же, туда не пускает. Не всем стоит видеть эту изнанку нашего мира. Обычно доступ туда получают по знакомству либо по приглашению для достигших определённого могущества. С артефакторами и зельеварами, правда, всё куда как попроще. Каждому из нас рано или поздно начинают не хватать стандартных ингредиентов из общедоступных лавок. И товарищи помогают процветиться, где можно найти более богатый выбор ассортимента. Не сказал бы, что мы ищем именно что-то запрещённое, но всё же, если ты хочешь стать настоящим мастером, то стандарт это не то, что тебе нужно. И если для артефакторов это всё же чуть попроще, ведь для нас главное само плетение, а не материал, то вот для алхимиков без новых ингредиентов совсем беда. Ты же говорил, что алхимия это более простая отрасль магии, усмехнулся я. И продолжу так утверждать, тут же вспохватился проф. Она более проста? Снай себе кидай в котёл всё, что под руки попадётся и проверяй результат. Тут только проблема в том, что они должны содержать магию, а это не так просто достать. С артефакторикой всё же куда сложнее. Тут на первую ступеньку выходит именно мастерство. А материал лишь потом. Хоть действительно стоящие вещи можно получить только идеально подобрав сочетание всех компонентов. Всё ясно, едва сдерживая улыбку, ответил я. Конечно же, артефакторика куда более сложная наука, но ты же мне рассказывал, что некоторые заготовки приходится покрывать алхимическим составом. Ну, такое действительно бывает. Скривился он. как будто съел какой-то весьма кислый фрукт. Иногда и они создают что-то стоящее. И вообще, истинные шедевры обычно получаются только на стыке нескольких направлений. И это один из примеров подобного. Такие составы придают заготовкам новые свойства, что резонируют с плетением внедрённом в артефакт и усиливают его. Ладно. Спасибо за ответы на вопроса. Покивал я Да не за что, махнул он рукой. И не забывай, наши занятия не заканчиваются. Жду тебя завтра, как обычно. На что Элиша Бречонов вздохнул и поспешил покинуть это место, пока меня не припрегли заряжать свои силы какие-нибудь артефакты. На сегодня я также планировал посетить библиотеку. Была там пара книг про магов теней, которые я ещё не прочитал. Да и что может быть лучше, чем провести день в тишине и с интересной книгой в руках? Ещё бы отлично подошла чашка хорошего чая рядом, но этого, к сожалению, в этом храме знаний делать было нельзя. Да, книги тут были не слишком информативны в плане изучения новых плетений, но даже так их было весьма интересно прочитать. Например, вот в одной из них мне удалось встретить описание одного мага теней, жившего за многие столетия до нас. По всей видимости, он был весьма неприятной личностью, по крайней мере, для своих врагов. Описание его работы забиловали оскорблениями в его сторону и излишней жестокостью описаний. По словам автора, он там чуть ли не детей заживо свежевал. Но вот только зная основу характера мне подобных, я сильно сомневался, что всё было действительно так. Разве что при необходимости он мог действительно пытать людей. пока не получит ответа на интересные ему вопросы. Скорее автор просто не любил мага в теней, думаю, по очевидной причине. Возможно, потеряв кого-то из знакомых по его вине. Хотя я не отрицаю такой возможности, что этот маг мог быть действительно сумасшедшим маньяком. Всё же возможно и такое. Из-за глубины веков сейчас уже невозможно точно сказать, как всё было на самом деле. Но даже не сами его действия заинтересовали меня, да и его способы манипуляции с магией были слабо описаны и не представляли для меня интереса. Но вот описание его внешности во время своих появлений на глаза оставшимся в живых было более интересным. Процитирую автора: "Это существо из глубин тьмы и изредка являло свой лик пред счастливчиками, осенёнными Божьим благословением". Очевидцы описывали его как будто ожившую тень рыцаря, восставшего из тьмы преисподней. След за ним всегда струилась дымка теней, а в его груди сверкал алмаз, будто сотканный из тьмы. Лицо же его представляло будто звериную маску, сотканную из теней и же секундно меняющую свой лик. Конечно, возможность менять свой лик была мне интересна, но думаю, тут дело больше в контроле собственной магии. В конце концов, из нее я могу создать что угодно. Просто не вижу смысла тратить силы и внимания на такую незначительную для меня вещь, как лицо. Того, что оно просто скрыто, для меня достаточно. Но вот куда более интересным для меня было описание того, что он был покрыт доспехом из теней. Это ведь действительно прекрасная идея. Сделать себе защиту, используя свои же тени. Ведь это позволит нейтрализовать атаки врагов, не блокируя их каждый раз. Особенно, если нападение будет из слепой зоны. Вот только тут возникал вопрос с атакой. Мне ведь даже не хватит моей тени, чтобы покрыть тело защитой полностью, а уж тем более для того, чтобы атаковать. Но на этот счет стоит продумать позже. Слишком уж заманчивой была идея. Да и тот маг теней ск ник смог же что-то подобное сделать. Конечно, также меня заинтересовал и этот черный алмаз. Вот только что это такое было непонятно. Как ни странно, что-то подобное я уже встречал в других книгах, но там он также упоминался лишь вскользь. Решив не терять времени и захваченной новой идеей, я тут же поспешил отправиться на свой импровизированный полигон в глубине парка. чтобы потренироваться вдали от всех. Не стоит показывать всем свой возможный козырь ещё на этапе его создания. Хотя, думаю, у своей вариации подобных защит наверняка у магов других стихий есть. Но насколько они эффективны, я не могу сказать. Хотя та защита мага земли, с которым я сражался, чем-то похожа на это, просто недоработанная и так сказать, на базовом уровне. Хотя не сказал бы, что от этого она становится менее эффективной для защиты, но атака, конечно, режется. Это да. Но и затраты стоит учитывать. Начати я решил, конечно, с одного элемента, стараясь сделать что-то вроде наручи из тени для себя. Не сказал бы, что это было слишком сложно, но и простым назвать нельзя. Слишком сложная форма приводила к повышению затрат маны, так что пришлось её упрощать. но так, чтобы не потерять защитных свойств. Осторожно опробовав новую защиту, я лишь удовлетворённо фыркнул, когда она легко отразила удар обычного кинжала. Вот только вновь возникала проблема с затратами магии. Делать полноценный наруч было излишним, ведь внутренняя сторона рук и так почти никогда не подвержена атакам, а значит и тратиться на её защиту слишком расточительно. На ум почему-то пришли японские наручи коте, которые защищали лишь внешнюю сторону рук. Вспомнив их, я постарался повторить, только, конечно, на свой лад и максимально упрощая конструкцию. Думаю, такой вариант сильно пригодится, если придется вступить в ближний бой. Нет, конечно же, я мог бы носить доспехи, зачаровав их по полной. Вот только тогда мне придется выбирать: моя незаметность или защита. Они просто вступят в конфликт с моей текущей одеждой, подаренной мне профессором. Надевать доспехи поверх неё это значит сразу же выдать себя магическими инонациями. Надевать же их под одежду также не лучшая идея, они вступят в конфликт. Будь иначе, то народ бы тут обвешивался зачарованными доспехами в несколько слоёв. Так что вариант с возникающей по желанию защитой был оптимальным. Конечно же, как только я задумался о дальнейшей защите, то начали возникать новые препятствия. Моей концентрации просто не хватало, чтобы поддерживать сразу множество элементов доспехов по всему телу. А даже если и получилось бы, то обое можно было сразу забыть. Для каждого элемента тела я продумал всю защиту отдельно, стремясь к оптимальному варианту. Конечно же, вся она была рассчитана на атаку спереди. тратить силы ещё и на тыл было промечтово. Хотя варианты его защиты пришлось также продумать. Даже удивительно, как же этот маг мог создавать полноценный доспех, совмещать не только концентрацию на защите, но и каким-то образом увеличить площадь своей тени, чтобы хватило не только на защиту, но и на атаку. Последнее, пожалуй, интересовало меня больше всего. Ведь если хватало тени на защиту, То почему он тогда не использовал её для атаки? Ведь будь это так, я бы точно услышала подобном. Ведь маг теней способен атаковать на дальние расстояния, точно не остался бы без известным. Но, видимо, был какой-то секрет, который пока мне неизвестен. Или же, может, со временем, продолжая тренироваться, мне удастся приблизиться к его разгадке. Возможно, я просто чего-то не знаю, что известно другим магам теней. Как же всё-таки неприятно иногда быть самоучкой и всё, что уже изучили поколения моих предков, узнавать самому. Конечно же, учитель мне помог кое-что узнать, но не сказать, чтобы он сразу раскрыл мне все секреты магов теней. Промелькнула у меня в голове мысль спросить возможности подобного у Хель. Она-то наверняка знает. Вот только как возникло, так и пропало. Ещё не хватало такие мелочи спрашивать у прородительницы, беспокоить её почём зря. А она ведь и обидится может. Лучше всё сам, своими силами. Хотя соблазн получить всё и сразу, конечно, велик. Возможно, дело было в кристалле? Не зря же он бросался в глаза. Хотя, возможно, и то, что он был просто отвлекающий фактор или какой-то символ. Хотя я больше склоняюсь к варианту с накопителем. В любом случае, у меня его нет. Так что нужно работать с тем, что есть. Вообще, пока думаю мне и того, что уже есть, с лихой хватит. Особенно порадовал меня мой новый режим ближнего боя. Создав наручи на плечники и удлинив кинжал с помощью тени, я сделал из себя какого-то мечника. Конечно, применять его я вряд ли буду особо часто. Но не зря же я тренировался раньше с мечами. Будет и повод освежить знания. Да и это всяко лучше, чем таскать с собой такую бандуру. Не понимаю, как обычные воины без грамма магии с ним постоянно таскаются. Нет у меня, конечно, была парочка настоящих мечей в моём пространственном кольце. Вот только их сначала достать нужно. Если бой начался внезапно, то быстрее будет создать тень. Но, конечно же, использовав настоящий меч и покрыв его тенью, я получу результат получше. Всё же, когда подобные идеи приходят в голову, лучше их исполнять сразу, чтобы не забыть и не потерять энтузиазм. Конечно, возможно, стоило для начала тщательно обдумать этот вариант и решить, нужен он мне или нет. Но это было бы слишком скучно. Если мне хочется это сделать, значит, я сделаю. Не стоит отказывать себе в таких маленьких радостях. Тем более любая способность может оказаться полезной в определённых ситуациях. Продолжал я так свои тренировки, оттачивая новую способность вплоть до вечера. Пока зашедшее солнце не заставило меня прерваться и пойти спать. Всё же завтра опять вставать на учёбу. Эх, как хорошо было быть бароном и жить в своём собственном замке, вставая в то время, когда ты сам этого хочешь. Здесь же побудка больше похожа на армию. Вздыхая, шептал я себе под нос, направляясь в общежитие.